Глава двадцать Подарок. Утром Рэй проснулся первым. Удивительно, что чувствовал он себя на редкость бодро. Клеймо на лопатке почти не ощущалось. Решив не беспокоить остальных, парень на цыпочках вышел из дома прямо в чем был, в свободных штанах, рубахе и босой. За порогом было по-утреннему прохладно. На траве лежали крупные капли росы, Белая завеса тумана еще не до конца улеглась и не торопилась выпускать горы и два дома из своих объятий. Вилли дремал в своем сарае и не горел желанием просыпаться и вставать. Вот если бы ему чего съестного принесли, тогда да, другой разговор. А так Грифон без интереса посмотрел на хозяина, принюхался и спрятал голову обратно под крыло. Над горами поднималось солнце, Рэй с удовольствием наблюдал, как золотые лучи прорезают клочки тумана. Вдыхал воздух, упоительно пахший той самой горной свежестью, которая старательно имитирует магии и парфюмеры в самых разных отдушках. Теперь Рэй видел разницу между оригиналом и пусть и искусной, но копией. Это как сравнивать солнце на небе и его отражение в воде. Вроде все то же самое, только не греет и глаза не слепит. Всего лишь похожен, не больше. Выскочивший из дома всклокоченный и заспанный Саймон разрушил идиллическую картину. Ты бы хоть предупредил, что вышел, накинулся на целителя страж. А ты проснулся и испугался, что я уже в лесах, в гостях у дендроидов. Наверное, некрасиво было подтрунивать над некромантом, который, видимо, всерьез перепугался, когда не обнаружил Рэя на месте но парень не удержался. «Знаешь что?» ответил ему тем же рыжий. «Я бы тебя по лесу искать не пошел». «Да ладно, мы оба знаем, что это не так», легонько пихнул стражу-целитель. «Спину покажи!» сменил тему Саймон. Рэй повернулся к нему спиной и стащил рубаху. Мелкая водная взвесь приятно оседала на кожу. «Кажется, все нормально», заключил некромат. «Одевайся!» не соблазняй меня своим голым торсом. «А у меня есть шанс?» — шутку спросил Рэй. «Ни единого, поэтому не мерзни понапрасну», усмехнулся Саймон. «Я не мерзну». «Я заметил». Сам страж зябко передернул плечами и растер предплечье руками. «Ты вообще какой-то странный и загадочный». «Сам удивляюсь. Кажется, впервые за две недели чувствую себя отдохнувшим и полным сил». Рей надел рубаху и блаженно потянулся. «Не хочешь снова размяться?» Некромат коварно улыбнулся и тоже сбросил свою рубаху. Теперь первым напал Рыжий, наверное, намереваясь быстро разделаться с противником и вернуться в тепло и уют дома. Но Рэй, в свою очередь, легко отскочил, а потом и вовсе перехватил занесенную руку. Саймон вывернулся и сделал следующий выпад, который также не прошел. Оцелитель, почувствовав уверенность в своих силах, провел серию коротких, почти без замаха ударов. Некромат едва успевал блокировать противника, больше защищался и закрывался. В конце все-таки смог поднырнуть под руку Рею и повалить того на землю. «Ну знаешь...» Саймон сдул упавшую прядь и с порядком отросшей челки поднялся и протянул оппоненту руку. «А ты, говорю, пару месяцев», подшутил над ним целитель. «Клеймо слишком быстро прибавляет тебе силу», недовольно заметил страж. И недовольство его было вызвано отнюдь невозросшим потенциалом соперника по спаррингам. Здесь ее разлит очень много, и клеймо, как накопитель в шахте, заряжается. И заряжает тебя. «Значит, мне придется расходовать больше магии», Жизненная сила сама будет преобразовываться в магический резерв», – предположил Рэй. «Это же насколько больше тебе придется увеличить расход?» – нахмурился некромант. «Точно не хочешь поехать с нами? Тебе стоит держаться подальше от таких мест». «Пока я не буду уверен, что моя семья в безопасности, никуда не уеду», – отрезал Рэй. «А с возрастающей силой уж как-нибудь разберусь». «Он не маленький и сам маг» целитель, побольше некоторых понимает. «Мое дело предложить», — не стал настаивать страж. Девушки уже накрывали на стол, а Элис, судя по мечтательному виду, мыслями находилась далеко от домика, представляя, как будет изучать дендроидов. Рэй не особо верил, что древние существа охотно пойдут на контакт со всеми желающими или, тем более, позволят наколупать от себя образцов, Но рыжую поддерживал. Он и сам не верил в существование дендроидов, пока не увидел. И вряд ли маги в академии, привыкшие доверять фактам, так легко поверят на слово. Заяви кто-то, что хтонические существа дожили до наших дней. Лучше подстраховаться. Именно с таким настроем некромант набрал полные карманы артефактов, а Рэй прихватил свою походную аптечку. Мало ли что. Саймону идея по-прежнему не нравилась. Страж явно не горел желанием вновь встречаться с «ходячими пеньками», как он их называл. Грифон, стоило ему уже в лесу понять, куда все направляются, сразу занервничал, проявляя удивительную солидарность с некромантом. Вилли шел нехотя, так по-человечески вздыхая, что складывалось ощущение, будто они его на съедение ведут. Но в середине пути из кустов выпал смелкий Василиск, и вил немного ожил и повеселел. А вот перед зарослями, которые скрывали обитель дендроидов, Вилли заортачился. Видимо, прошлый визит ему не очень понравился. Зато змей смело пополз дальше, решив не дожидаться, пока люди между собой договорятся. Впрочем, мелкий Василиск вообще был храбрым, ну или пока глупым, время покажет. Тот случай, когда питомец разумнее хозяина. Не сдержал замечание страж, который сам едва удерживался, чтобы не создать в одной руке атакующее заклинание помощнее, а в другой — универсальный щит. Останавливал его только понимание, что это ему, как и в прошлый раз, не поможет. «Останьтесь с Мией здесь», — попросил Рэй, пропуская колкость мимо ушей. «В любом другом случае он бы и сам не пошел, но надо» а пока старался не нервничать слишком сильно. Бытовые заклинания вывели с рубашки пятна крови от прошлой встречи и разговора, и обновлять их совершенно не хотелось. «А ты со мной!» — скомандовал он Грифону, тоже решившему было подождать хозяина на относительно безопасном расстоянии. Вил послушно, но нехотя, двинулся следом, осторожно и почти бесшумно ступая. Торчащие уши с небольшими кисточками находились в постоянном движении, пытаясь уловить источник опасности, который зверь буквально шкурой чуял. Длинный хвост нервно дергался туда-сюда. Крылья приподняты и готовы по первому приказу хозяина сделать взмах, чтобы взлететь. Рыжие, напротив, воодушевленно шла вперед, наверное, представляя, какой простор для деятельности в том числе и научные, ей вот-вот откроется. «Элис, если что, запрыгиваешь на вилы и улетаешь, хорошо?» На всякий случай решил сразу же все озвучить целитель. «Вообще-то я страж», — заметила девушка. «Это я должна спасать гражданских». «Это, конечно, хорошо, но если с тобой что-нибудь случится, то назад мне можно не возвращаться. Саймон убьет на месте, а потом возродит, чтобы еще и труп» для полного удовлетворения упокоить. «Не беспокойся, у меня есть голова на плечах», — серьезно заметила рыжая. И «Я не сай, кидаться магией во все стороны не собираюсь». Рей надеялся, что и сам не сорвется. Грифон у него тоже неробкого десятка, а все равно ощутимо нервничал. Дендроиды слишком иные, чтобы не пугать. Они стояли, как и в прошлый раз, плотным кругом. Корни частично уходили в землю, а частью лежали на поверхности, словно толстые змеи. Их предстояло переступать или обходить, а вот верхние отростки, щупальцы, сразу зашевелились, стоило спутникам подойти чуть ближе. И все же на них не реагировали, то ли не имея ничего против человеческого присутствия, то ли попросту игнорируя незваных гостей под лопаткой неприятно потянуло. Дендроиды почувствовали его клеймо, а прикосновение чужой силы заставляло напрячься еще сильнее. А за прикосновением силы последовало вполне физическое ощущение ползущего по ноге корня. Целитель попытался дернуться, но его только крепче схватили и зафиксировали. Еще пара корней потянулась к нему, ощупывая. «Что они делают?» Ошарашенно спросила Элис, явно разрываясь между желанием бежать самой и спасать товарища. Без понятия. Рэй попытался выкрутиться или эмпатически задать вопрос дендроидам, но они упорно молчали, при этом поворачиваясь всеми отростками к нему. «В прошлый раз такое было?» Рыжая отчетливо паниковала. Грифон зарычал, но как-то быстро смолк решив, что пока хозяин не зовет, на помощь. К тому же появился змееныш и преспокойно начал наблюдать за происходящим. Впрочем, ему здесь, среди змеевидных корней, должно быть уютно и комфортно, как дома. На самом деле Рэй не понимал, что происходит. Агрессии со стороны древних он не чувствовал. Напротив, нечто похожее на... симпатию? путники тоже улавливали на их стражей и не знали, что и думать. А когда небольшой отросток уверенно юркнул целителю под рубашку и поглаживающими движениями принялся исследовать его спину, парень всерьез заволновался. Массаж! нервно хихикнула стражница. Видя, что на нее с вилом не нападают, девушка немного расслабилась и начала посмеиваться над происходящим. Рыю смешно не было. А после попытки отцепить от себя щупальца, два других верхних отростка аккуратно, но крепко зафиксировали его руки, окончательно лишая возможности двигаться. «А ты случайно не знаешь, как размножаются дендроиды?» «То ли в шутку, то ли на полном серьезе», — спросила рыжая. «Судя по едва сдерживаемому смеху, все-таки в шутку». Но целителю было совсем не весело. К тому же он действительно не знал, как эти существа размножаются, и уже ни в чем не был уверен. «Да сделай же что-нибудь!» — не выдержал Рэй. «Похоже, что они к тебе ластятся. Ты им понравился!» — поделилась неутешительными выводами девушка. «Так что лучше расслабься и получай удовольствие!» И все же ласка оказалась совсем не ласковой, когда отросток коснулся клейма, будто вспыхнувшего. На спине. Рэй силой втянул воздух, щупальце отпрянуло, то ли обжегшись о темную магию, то ли побрезговав дальше трогать зараженного ею. Отпустили его резко и неожиданно, и парень чуть не грохнулся на землю. Что примечательно, поддержали его тоже корни, вернув в вертикальное положение. Ну что, все в порядке? почему-то шепотом спросила Элис оглядываясь по сторонам. «Видимо, ей не хотелось привлекать внимание и получать свою дозу удовольствия. Мы же хотели опробовать твою связь с лесом. Давай, действуй», — подбодрила и подогнала его рыжие. Василиск тоже подполз ближе и попытался обвиться вокруг ноги Рея, дескать, раз им можно, то и мне. Но целитель встряхнул в конец осмелевшего и обнаглевшего змея с ноги и недовольно шикнул. «Меня учили уступать девочкам», — Рэй оправил одежду. Рубаха была неприлично задрана до плеч, хорошо хоть в штаны не залезли. Парень на всякий случай покрепче затянул ремень. Целитель посмотрел на толстые стволы с переплетением веток сверху, сделал глубокий вдох и закрыл глаза, настраиваясь на разговор. После всего пережитого, нужный настрой дался Рэю нелегко. Похоже, им многое предстоит обсудить. Мы пришли выполнить обещание помочь вам. Эмпатия не давала возможности передавать мысли, но в прошлый раз он отчетливо слышал дендроидов. Возможно, в этот раз они легко услышат и его. «Говори!» — раздалось в голове. А земля начала уходить из-под ног. Целитель пошатнулся, но устоял, нащупывая равновесие, как канатоходец. Нам нужны доказательства вашего существования, начал Рей, понимая, что шевелит губами. На звуки его уже не хватало; он слишком сосредоточился на собственных мыслях. Мы хотим склонить на свою сторону магов, но они могут не поверить нашим словам. Маги. Рей не видел, но чувствовал. Что дендроиды окружают его своими щупальцами, как проскальзывает по ноге толстая жгут лианы, в любой момент схватить и скрутить. Они только рушат, уничтожают все вокруг. Их приход не принесет лесу добра. Не все такие, есть те, кто сможет помочь, но их надо убедить. А для начала убедить самих дендроидов. Только вот те, Не привыкли ждать ни от простых людей, ни от магов ничего хорошего. Маги захотят силу, нашу силу, силу леса. Мы не выстоим, если их придет много. Если придут те, кого позовем мы, они не причинят вам зла. А вот те, кого могут привести хозяева вырубки, очень опасны для всех. Нам надо успеть первыми. Рэй не знал, как убедить тех, кто веками не шел на контакт с людьми, попробовать довериться им. Он просто вспомнил свою наставницу, готовую не есть, ни пить, лишь бы лечить животных. на Гарома, месяцами мерзнущего и живущего в суровых условиях, чтобы изучать редкие виды животных. Кэйвина Милда, увлеченного драконами и всем, что с ними связано. Многих своих однокурсников, рискующих жизнями чтобы лечить как диких так и домашненных но все одно опасных зверей того же двухвостого лиса который чудом и сноровкой целителя не покусал своих же спасителей или реликтовых василисков грозных но все таки тянущихся к людям бери человеча с меткой не жертвы теперь мы можем говорить с тобой всегда Рэй неверяще распахнул глаза. У его ног лежала кора, чешуйка или вообще семечка, сходу и не поймешь. Небольшой кусок древесины, гладкий, твердый, как камень, такой же прочный, но легкий. «Спасибо!» — вслух поблагодарил парень, сжимая в руке подарок. У него еще остались вопросы, особенно касательно последней фразы. Да и такой прием несколько сбил и озадачил, но Рэй понял, что если не прекратит общение сейчас, то на своих двоих уже не уйдет. Во рту было сухо, даже сглотнуть нечем. Перед глазами плыло. Но кровь из носа не шла, уже хорошо. Рубашку стирать не придется. «Идем отсюда». Целитель навалился на подставившего спину Грифона. Элис тоже кинулась к нему. Но парень только отмахнулся. «Да идет. Не так все и плохо. А думаешь, ноги немного заплетаются». «Держи лучше». Подарок дендроидов перешел в сложенные лодочкой ладони рыжий. «Это почка!» Восторженно прошептала Элис. «Наверное, из нее потом вырастет нижняя или верхняя конечность». «Дома ее изучишь. А сейчас надо уходить, пока они не передумали». Рей надеялся, что не передумают, но все равно стоило поспешить. Змей снова увязался за людьми, но целитель мог поклясться, что боковым зрением увидел, что отростки Элианы несколько раз коснулись Василиска, погладив на прощание. За время их отсутствия Саймон с Мией успели известись и нанервничаться. Страж выглядел бледнее обычного. А веснушки напротив были темнее и ярче. Мия же, стоило им показаться, подбежала к Рею и начала его осматривать на предмет ран. Выглядел он, наверное, паршиво, хотя всяко лучше, чем в прошлый раз. Вот только общая помятость и разорванная по шву рубаха, не выдержавшая натиска дендроидов, наводила на странные мысли. "Ну хвастайтесь", уже спокойнее предложил Страж когда Рея с уговорами посадили на грифона и отошли на достаточно безопасное расстояние. «Смотри!» Элис так гордо продемонстрировала мужу подарок, словно она его собственноручно отколупала или, более того, вырастила в горшке. «А что это?» Некромант потрогал странный предмет и изогнул бровь, поняв, что на ощупь это не просто кусочек древесины. Только применить магию... В исследовательских целях Элис ему не позволила, отдернув руки и благоговейно прижав подарок к груди. «Это почка. Наверное, из нее новый отросток конечность появляется. А может...» Глаза у девушки вспыхнули. «Это зародыш нового дендроида». «То есть они размножаются почкованием?» усмехнулся страж. «Вряд ли бы они отдали нам своего ребенка». Рэй за всех сил... Держался на вилле прямо, пусть и очень хотелось растянуться на широкой и удобной спине грифона. «Да, я тоже сомневаюсь», — вынужденно согласилась рыжая. «Думаю, они устроены примерно как деревья, из которых выросли и эволюционировали. То есть это пока моя теория, надо будет в академии как следует все изучить». Девушка мыслями была уже где-то между библиотекой и исследовательской лабораторией. Из такого зачатка может получиться целая конечность? Уверена, маги оценят такое интересное устройство живого организма. Элис, словно огромным бриллиантом, любовалась кусочком хтонического существа. Главное, чтобы маги не задумались, сколько могут стоить изделия из дендроидов, усмехнулся страж, хищно поглядывая на странную деревянную почку. Подозреваю, что если одна доска из серебряного дуба стоит от 500 марок, то здесь счет может идти на десятки и сотни тысяч. Не на мебель, так на ингредиенты пустят. «Маги не такие», — вступила за всех разом Элис. «Вернее, те маги, которым я все это покажу. Оценить дендроидов не в деньгах, а в новых возможностях. Это уверена, что дендроиды подпустят к себе магов. Они же не любят людей, как я понял». Страж, как и всегда, был настроен скептически. Почему не любит? Вот Рэй им, кажется, очень даже понравился! хихикнула девушка. Саймон повернулся к нему, ожидая пояснений. Их заинтересовало Клеймо, нехотя пояснил целитель. Вот только при ближайшем рассмотрении древние его не оценили. И насколько же рассмотрение было ближайшим, правильно уловил мысль жены некромант. Они его потрогали. Рэй понял, что Элис все равно потом все расскажет. Но клеймо дэндроидом не понравилось. «Замечательное клеймо!» — делано обиделся страж. «Я в него столько сил вложил, как оно может кому-то не понравиться». «Наверное, в этом и проблема», — заключил Рэй. От воспоминания ощущения елозящих по спине отростков хотелось почесаться, а лучше помыться. Такой способ взаимодействия Рея не обрадовал, но он подозревал, что для дендроидов ощупывание было в порядке вещей. До Василиска они тоже дотрагивались. Наверное, в отсутствие привычных людям органов чувств у древних остается только такое восприятие существ. Наверное, они ориентируются в пространстве как-то еще, особенно если предположить, что весь лес – единая экосистема. Но чтобы получить больше информации об объекте, они исследуют его отростками. Особенно в труднодоступных местах, например, у Рея под рубахой. Не сказать, чтобы это было совсем неприятно, просто слишком уж странно и неожиданно. Парень вообще не любил, когда к нему лезли обниматься, а тут еще и с столькими щупальцами сразу. Дома Элис бережно завернула почку в самую свою чистую кофту и надежно убрала сверток в свой рюкзак, пусть Саймон и предлагал положить его в свою коллекцию. Но этой находкой рыжая делиться не собиралась. Да я еще раз взгляну на твое клеймо», — попросил страж, пока девушки готовили еду. Рэй без возражений стянул наскоро зашитую Мии рубаху. «Как легко ты соглашаешься раздеваться», — иронично заметил некромант, кладя ладонь поверх клейма. «Ты всяко приятнее дендроидов», — пожал плечами целитель. Хотя бы попросил, а не сразу молча полез под рубаху. «Я вижу, контакт у вас налаживается», — хмыкнул страж. «Не дергайся. Я должен убедиться, что жизненная сила накапливается у тебя не слишком быстро. Боишься, что еще день-другой я смогу победить тебя в спарринге?» Рэй очень хотелось размять онемевшую от темной магии спину, но он терпел и старался как-то отвлечься. Это вряд ли. Все-таки сила не заменит годы тренировок. Но ты определенно будешь выносливее и устойчивее к болезням. Думаю, скорость реакции и острота зрения также прибавится. Может, и магический резерв увеличится? Рэй в целом на магию не жаловался. Пусть он и не относился к самым сильным, но его способности однозначно были выше среднего. Я тоже этого ждал, но твоя жизненная сила растет, а магии нет. Думаю, связь с лесом увеличивает приток энергии, но в магию она не преобразуется, тут нужно что-то другое. Страж задумчиво убрал руку, Рей же надел рубашку. Будь осторожнее. Серьезно, глядя в глаза, попросил Саймон. В тебе моя сила, поэтому я почувствую, если с тобой что-то случится, что-то непоправимое уточнил некромат. Вот только помочь тогда уже не смогу. Вы, главное, арестуйте там всех причастных. Тогда и у нас все будет хорошо, посоветовал целитель. Легко сказать. Рыжий вздохнул. Надеюсь, руководство из высоких лордов проникнется и сможет как-то повлиять на вырубку. Потому что иначе плохо будет и нам, и дендроидам. А вам-то почему? Не понял Рэй. А кого, как ты думаешь? отправят на зачистку опасных существ, как не боевых магов и тайной стражи. Саймона и самого не вдохновляла такая перспектива. Отчасти от того, что древних ему тоже уничтожать не хотелось, отчасти потому, что он уже успел оценить, насколько сложно будет происходить такое уничтожение. Тогда вся надежда на Элис. Рэй посмотрел на кошеварищую стражницу. С почкой она водилась, как с ребенком поминутно бегая к рюкзаку и проверяя, как она там. Вдруг что-то из нее вылупится. Но почка отличалась завидным упорством и никак себя не проявляла. Впрочем, даже Рэй, однажды подошедший к подарку древних, безо всякого прикосновения ощутил, что какая-то жизнь в нем есть. Или магия? Трудно определить. Целитель тоже хотел бы поизучать ранее неизвестный магической науке организм, и он искренне надеялся, что, когда все закончится, у него появится такая возможность. Все-таки как не привлечь к исследованиям проверенного контактера? К вечеру стражи были полностью собраны, чтобы следующим утром на рассвете двинуться в обратный путь в столицу. «Точно не поедете с нами?» — наверное, в сотый раз спросила Элис. Точно терпеливо ответил Рэй. Он понимал, что новоприобретенные друзья за него беспокоятся. Саймон даже сходил обновить защитный периметр, посокрушавшись, что не прихватил из шахты больше накопителей. Тогда бы он мог развернуться по полной программе. Куда уж полнее? Целитель не понимал. Некроманты так уже нашпиговал контур всеми возможными заклинаниями. Алис все равно как-то просочился на охраняемую территорию и крутился неподалеку. Рэй видел два огонька от хвостов в сумерках, но решил стражу не говорить, чтобы не расстраивать и не нервировать. «А если подумать?» Саймон иногда был упрямее жены. «Если подумать, то надо ложиться спать. Вам завтра вставать рано», — предложил Рэй. «Терпения на двух рыжих у него не хватает». «Ты не передумал идти к отцу?» Страж сел на свою постель на полу. Обновление защиты его порядком измотало. Там, может быть, опасно. Именно поэтому и пойду. Эта тема тоже поднималась не впервые. Хочу убедиться, что все в порядке, а то мне как-то неспокойно. «Ты-то успокоишься, а нам нервничай», — проворчал некромант. Рэй уже заметил, что когда Саймон уставал, характер у него заметно портился. «Мне очень приятно, что ты будешь за меня переживать» улыбнулся целитель. «Если что, у тебя осталась моя рубашка на память». «Я тебе ее не отдам, если ты на это намекаешь». Страж скинул ботинки и вытянулся на комнаты. «По вещи проще искать хозяина». «Во мне же твоя магия», — напомнил Рэй. «Магию можно вытащить, а рубашку я буду беречь, как зеницу ока. Спать с ней в обнимку начну». «Тогда без меня», — Сразу отозвалась Элис, снова возившаяся с почкой. «Любимая, ты ставишь меня перед сложным выбором!» нахмурился некромант. Мия, мывшая посуду, тихо рассмеялась. Рэй тоже не сдержал улыбку. «Этих двух рыжих ему будет не хватать». Удивительно, но парочка стражей умудрилась за очень короткий срок запасть в душу. У целителя было немного друзей, как-то так получилось. С людьми он сходился плохо. А эти двое вошли в число самых близких буквально за несколько дней. Не зря, говорят, общие неприятности сплачивают. Слушайте, Саймон сел и заговорщицки обратился ко всем. А может, по стаканчику меховской настойки, чтобы спалось лучше? Давай, легко согласился Рэй. Кажется, францевская бурда уже... Не казалось ему такой противной. Только в этот раз разбавь водой посильнее. У нас как раз что-то булькало в первой бутыли, можно прямо туда долить. Некромант, только что устало валявшийся на лежанке, легко поднялся, влез в ботинки и подхватил пустое ведро. Настойка явно помогала даже до употребления.